Каменистый безжизненный лабрадор покрылся бы лесами и нивами, ожили бы острова Баффиновой земли и тундры Северной Канады. Шилавин замолчал, рассматривая стекла очков на свет электрической лампы. Слушатели его тоже молчали, как бы подавленные этими картинами. Казалось странным, что...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 "Ту водоросли? Какие водоросли посыпались со всех сторон? Недоумённые вопросы. Ты окончательно сошёл с ума, Марат", заявил Матвеев. "Пойдём, я тебя отведу к Асину Давидовичу, он тебе даст что-нибудь успокоительного". Из удивления рождается любопытство, рассмеялся Шилавин. А любопытство ведёт к познанию и науке. — Подождите, товарищи, дайте Марату досказать. — Ну, хорошо. Досказывай, Марат, — решительно произнес Матьвеев. — Ну, а предупреждай, если ты опять понесешь свою ахинею, я тебя поймаю в каком-нибудь темном закоулке океана и... <пух> <пух> «Глядите — Глядите, — жалобно обратился он ко всем сидящим за столом, — у меня уже половина тетради, занятая его проектами, научным опровержением их.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 — И в волнах сотен лодок, катеров и глиссеров? — Хе-хе-хе! <смех> — Ведь огрехов не оберешься! — Не с лодок и катеров, — последовал немедленный ответ. — А с самолетов! — Вот так, как производится с их помощью сев хлеба. Неужели ты не слыхал об этом? Белоголовый смутился. Он действительно забыл об этом далеко уже, не новом способе сева. — Так вот, товарищи, — продолжал Марат, —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 Возбуждённо зашептал Павлик, дотягиваясь до его уха: "Как жалко. Не надо идти на перевязку, я уже опаздываю. Какой молодец, Марат. Ты мне потом расскажи, Цой, чем кончится спор. Ладно, а то Арсен Давидович будет сердиться на меня".